Глава пятая Предвкушаю, передразнила его Юлианка. Предвкушатель, чтоб тебя, нашел себе куклу. От обиды хотелось устроить что-нибудь эдакое, да хотя бы перебить всю посуду, желательно об голову мачо, что Юлианна и проделала в своих мечтах, забравшись на диванчик с ногами, а в реальности смотрела в одну точку на стене. Потому что мыслей было много, все они носились в голове вихрем и ухватить хоть одну за хвост не получалось. И все зависит от ответов на один вопрос: верит ли она, что это действительно другой мир? Пока, если честно, не верит, хотя три человека, которых она видела, в этом убеждены. В любом случае ее похитили с неясными намерениями. Так и сидела, обхватив колени руками и уткнувшись в них подбородком. Чувствовать себя игрушкой было просто отвратительно, тем более, что в жизни ничего не дается просто так. Явно же этот Дарья просит с нее за каждую тряпку. Вот только что потребует взамен? Девственность. Нервно засмеялась Юлианна. Ага, ну пусть требует, у разведенки. Пойди еще и зовут Денисом, фыркнула она, тряхнув головой длинная каштановая прядь скользнула по руке волосы у нее от бабушки густые тяжелые блестящие чуть волнистые а эти все брюнеты белокожие задумчиво проговорила она и кореглазые один типаж и один стоматолог на всех одна она пробыла совсем недолго может час а может чуть больше за временем не следила когда дверь вновь открылась причем щелчка замка не было слышно, и вернулась Эдера. За ней, опустив глаза в пол, семенила молоденькая девушка в форменном платье, поверх которого был повязан белоснежный передник. Как несла гору коробок и не уронила? Загадка. Последним вошел Дарио и закрыл дверь. «Леди Юлианна, челия будет вашей личной горничной». Девушка, все еще держа коробки, почтительно присела. Челия неси покупки в спальню. Нужно помочь леди одеться к обеду. Дальнейшие распоряжения будешь получать от леди Юлианны. Госпожа Эдера рад, что не ошибся в выборе». «Мой лорд...» Партниха расплылась в улыбке. «Дайте нам десять минут». Дарио кивнул, а Эдера повернулась к искре. «Леди Юлианна, думаю, переодеваться в гардеробной будет удобнее». Юлианка спорить не стала. Одеваться все же лучше, чем раздеваться. Молча потопала в спальню. Челия нашлась как раз в гардеробной. Девушка раскладывала вещи из коробок. Леди Юлианна, это пока, к сожалению, все, что было в моем ателье готового. Вы несколько ниже вампирш, зато фигуристее, больше похожа на дракониц. затараторила госпожа Эдера. «Но вы не волнуйтесь, ваш гардероб будет отшит в самое ближайшее время, и некоторые платья на вас будут смотреться просто умопомрачительно». Портниха клыкасто улыбалась, до да мурашек по коже. «Вот, посмотрите, какое великолепие!» Она подхватила нечто, что Юлианна приняла сначала за обрывок ткани. «Тюльские кружева». Юлианка покраснела до корней волос. Это было белье, похожее на кружевное боди. Раздеваться тоже при них, что ли? Вот уж нет. Выйдите, я оденусь. На ее просьбу обе отреагировали крайне удивленными взглядами. Но леди, возражение портнихи Юлианна решительно пресекла: Я сама в состоянии это надеть, отвернитесь хотя бы. Тончайшее кружево скользнуло по телу, идеально облегая да за такую штучку в москве пришлось бы выложить кругленькую сумму невероятно соблазнительная черная прелесть щеки юлянки вспыхнули еще сильнее только от злости все ясно в качестве кого ее сюда притащили обломишься злорадно подумала она но вместо чего то вызывающего и откровенного ей помогли одеться в широкие брюки глубокого серо синего цвета и белую блузу с длинным отложным воротником. «Вон ту коробочку подай», — повелительно махнула рукой портниха, и Челия молниеносно подала то, что просили. «Домашние туфли». Эдера опустилась на колени рядом с Юлианной. «Вам будет в них удобно». Туфли оказались мягкими, на небольшом каблуке и с закругленными носами, а еще расшитыми великолепными узорами. «Челли, уложи, леди, волосы!» — продолжила командовать портниха. «Вон в той коробке все необходимое на первое время. Леди Юлианна, остальное вы сможете выбрать на свой вкус в лучших лавках столицы». «Ага, так меня туда и выпустят», — мысленно возразила Юлианка, усаживаясь на стул. «Вот точно. Кукла. Одевают, обувают, заплетают». Челия ловко и осторожно расчесала волосы и быстро уложила их элегантным узлом на затылке, воткнув, наверное, сотню шпилек, чтобы не расплелось. Из зеркала теперь на Юлянку смотрела аристократка, у которой почему-то было ее лицо. — Просто великолепно! — умилилась партниха. — Завтра я принесу еще вещи, а пока вынуждена вас покинуть, работы много челия разложит одежду по местам сделав реверанс эдера удалилась а юлианка перевела взгляд на горничную елки ж зеленые у нее есть горничная челия давно вы работаете в да блин где здесь выкрутилась двадцать пять лет леди тихо ответила девушка да ей на вид лет двадцать только После пятилетнего обучения меня приняли в замок в числе лучших. Упс, их где-то еще и учат, и того уже тридцать получается. То есть, чели, ее, можно сказать, ровесница. Дальше выспрашивать стало неудобно, и Юлянка просто наблюдала за работой горничной, радует, что теперь она не будет встречать Дарио в его же халате на голое тело. Я закончила, и снова реверанс присев, она так и застыла в ожидании. «С-спасибо», Юлианка растерялась. «Пока можешь быть свободна, только как мне тебя вызвать, если понадобится?» «У двери висит специальный шнур, потяните его», — пояснила Челия. «Давно уже используются специальные амулеты, но замок древний, и на шнуры просто наложили заклинание». «Ага, ясно», Юлианна выдохнула. Можешь идти, а ее саму там ждет Дарио, или не ждет. Глянув на себя еще раз в зеркало, Юлианка отправилась в гостиную. Ну да, вот он, красавец-мужчина, опять устроился у камина. Вот на таких мужиков в фильмах и залипают женщины. Брутальный самец с аурой власти и смотрит на тебя так, будто ты, богиня. Богиней Юлианка себя не чувствовала, скорее пойманной в клетку птичкой, на которую облизывается кот. Плавным текучим движением Дарио отлип от камина и двинулся к ней, протягивая руку. Стол накрыт. Он мягко улыбнулся, чуть показывая клычки. «Спасибо». Юлианка оперлась на его руку, хотя тут идти буквально несколько шагов. Манеры, конечно, у него такие, прям как в фильмах. Стол, сервированный на двоих, был уставлен разнообразными блюдами. Даже по маленькому кусочку не может все попробовать. Запеченная с травами форель под белым соусом. Дарио показал на центральное продолговатое блюдо. Еще утром она плескалась в горном ручье. Юлианка вздрогнула. Вот зачем такие уточнения? Во всём мерещилась опасность. Хотя, если подумать... Зная она всю правду, а станет ли легче? Нет. «Леди Юлианна, вы так странно смотрите на рыбу, не любите?» Юлианка подняла взгляд на мужчину. «А можно просто, Юлианна?» Чувствую себя неловко, когда называют леди. Решила сменить тему. Нервную систему мотала из стороны в сторону. От постоянного ожидания подвоха вот-вот накатит истерика. «Кажется, не настолько у нее и твердый характер, как думала. Стукнуть по голове графином, видно же, что тяжелый. И бежать. одета это теперь нормально?» – мелькнула шальная мысль. Но рациональная часть твердила, что ей с мужчиной не справиться. Нет у нее фактора неожиданности. А за такую попытку еще неизвестно, что с ней сделают. Юлианка постаралась взять себя в руки. Но Дарио потянулся к графину и налил в свой бокал нечто тягучее, похожее на темный томатный сок, но немножко другое. А поскольку Дарио явно копирует вампиров... Очнулась Юлианка на диване. Рядом на полу сидел Дарио, обеспокоенно на нее глядя. Над ней нависал лекарь, в глазах которого она рассмотрела красноватые отблески. «Мой лорд, я же вам говорил, что ничего страшного». Просто нервное перенапряжение. Вот леди Юлианна и лишилась чувств. Проговорил он. А вы сразу голову рубить. К кому? Взвизгнула Юлианка. Мне? Грустно вздохнул лекарь. Но ну, не вам же. И клыкастенько улыбнулся. Не надо никому голову рубить. Запротестовала Юлианка, пытаясь встать. Варварство какое. Хорошо. Усмехнулся Дарио, хотя в глазах все еще была тревога и едва заметные алые всполохи. «Повезло тебе, Фабио. Свободен». «Что вас так напугало?» – спросил Дарио. «Что в графине?» – одновременно с ним выпалила Юлянка. «Все, сил нет больше строить из себя великосветскую даму». «Кровь?» – пришел черед Дарья удивляться. «Почему кровь?» Ты же вампир? Юлянка от волнения перешла на Ты, мужчина кивнул. Вампиры пьют кровь? Чью? Дарио был ошарашен, огромное изумление читалось на его лице. Людей? Со всей убежденностью заявила Юляна. Но в нашем мире нет людей. Дарио вообще не понимал, в чем его обвиняют. Откуда такие глупые мысли? Конечно, вампиры иногда пьют кровь своих мужей, но это фигурально выражаясь. Некоторые предпочитают мотать нервы в клубки. «А пил ты что?» Юлианка смотрела на него с подозрением, слегка прищурившись. «Сок из томатинов. Очень вкусный, с пряностями и подсоленный. В каждой семье свой рецепт. Я люблю вот такой», — ответил Дарио. «Их можно и так есть» тоже вкусно. Их вообще не меньше сотни видов, и вампиры очень любят томатины почти в любом виде. Хотите попробовать?» Юлианка продолжала сомневаться, не говоря ни да, ни нет. Дарио поднялся на ноги. «Лежите, я сейчас принесу». Он быстро вернулся с хрустальным бокалом, полным тягучей красной жидкостью. Юлианка принюхалась. Потом боязливо попробовала малюсенький глоток. «Томатный сок?» – теперь удивилась она. густой темно тёмно-красный, явно не магазинный с пачки, но точно томатный сок, притом очень вкусный, пряный, солоновато-сладковатый, такого никогда не пробовала. Эти их томатины, обыкновенные помидоры, что ли?» Сделала еще пару глотков. «Ну да, вкуснейший томатный сок». «Ну как?» – Дарио мягко улыбнулся. Хотите, прикажу повару приготовить сок по другим рецептам. Мне и этот нравится. Немного виновато улыбнулась Юлианка. Только прошу вас, ни у кого больше не спрашивайте, пьет ли он кровь. Усмехнулся Дарио. Иначе сочтут, что вы не в себе. Но к ужину я прикажу подать разных томатинов, чтобы вы убедились в том, что я говорю правду. Юлианка покраснела. Такой идиоткой она себя еще не чувствовала. Помидоры, томаты, томатины. Это же очевидно. Он просто для антуража немного изменил название. У страха, как говорится, глаза велики. «Приказать убрать со стола?» Спросил Дарио. «Нет». Юлианка села. Тошнота прошла. «Давайте поедим. Я просто перенервничала». «Понимаю». Дарио помог встать с дивана. «Сложно принять тот факт, что теперь придется жить в другом мире. Расскажите поподробнее. Раз хочет поговорить, то она только за...» «Сначала обед, а потом я вам расскажу и даже немного покажу замок». Дарья подвел ее к стулу. «Я обратил внимание, как внимательно вы разглядываете свои покои. Уверен, и остальная часть вам тоже очень понравится». «Угу» может даже телефон найдется или кто вменяемый по пути встретится мысленно потерла руки юлианка форель на самом деле была вкусной к ней шли какие то запеченные овощи и аппетит пришел во время еды и если абстрагироваться то можно представить что она на какой то тематической вечеринке в ресторане после того как разобрались с томатным соком юлианка успокоилась «Значит, какие-то тормоза у этих ролевиков есть?» Дарио ухаживал за ней, предлагая попробовать то одно, то другое. Следил, чтобы бокал не пустел. Вспомнился Кирилл. Тоже так очаровывал. Но до мастерства Дарио ему, конечно, как до луны пешком. И если мотивы Кирилла понятны, хоть и обидно, то вот Дарио... Зачем ему это все? «Если ты закончила...» То предлагаю прогуляться по замку», — сказал Дарио ровно в тот момент, когда она сложила приборы, закончив. «Какой внимательный!» «С удовольствием», — улыбнулась Юлианна. «Да-да, она очень хочет на эту чертову экскурсию, и желательно до самых ворот и с подробным описанием местонахождения. Тогда не будем терять времени». Дарио, успевший обойти стол, подал ей руку. За дверью гостиной оказался большой холл, из которого можно было попасть в три коридора. Широкая лестница с коваными перилами вела вниз. Потолок уходил куда-то ввысь, и Юлианна запрокинула голову, чтобы попытаться разглядеть его. «Если пройти по правому коридору», — Дарья кивнул в нужном направлении, «то вы попадете в мое личное крыло замка, по левому — в хозяйственную часть, ну а нам сейчас прямо». Прямо лежал коридор, стены которого были из стекла. Так казалось, потому что простенки были очень узкими. Солнечные блики разбивались о стекло и падали на пол мириадами разноцветных бликов. От красоты дух захватывала. Положив ладонь на его согнутый локоть, Юлианна отправилась на экскурсию по настоящему замку. Она плохо разбиралась в возрасте камней и всяческой утвари, но не могла не отметить мастерство строителей, Коридор поражал не только размерами, но и точностью пропорций. Звук шагов взмывал под потолок, теряясь в высоте среди огромных балок. Дверь в ее покое была последней. Это крыло замка отведено главному советнику. Продолжал Дарио. Соединяется с основной частью замка вот этой галереей. Причем попасть сюда можно как через второй этаж, так и по нижнему ярусу. Смотрите он подвел ее к стеклянной стене. Юлианка ахнула и чуть не отпрыгнула. Внизу была настоящая пропасть. Это крыло стояло на скале, а переход вел к следующей. Внизу текла бурная река, но шума слышно не было. За скалы цеплялись кустарники, похожие по виду на маленькие сосны. «А почему я не слышу шум воды?» – спросила Юлианна. Вместо ответа Дарио открыл окно, и в коридор сразу ворвался гул несущейся воды, влажный ветер и чуть солоноватый воздух. Эта река стекает со скал и уносится в море, отсюда его почти не видно. Он закрыл окно, а вот из моего кабинета открывается изумительный вид на водный простор. Замок построили на скалах, соединив переходами. Он огромен. Потрясающе! Юлианна осторожно кончиками пальцев прикоснулась к стеклу. Оно было сплошь покрыто стилизованными узорами растений. Умелое сочетание резьбы и пескоструя создавало умопомрачительную красоту. А чем наносили? Лазером? Не встречала, чтобы разом была гравировка и пескоструйка. Она продолжала разглядывать огромные витражи без единого стыка. Причем неусиленного профиля не было видно и не сказать, что стекло было очень толстым. И само стекло довольно тонкое, почему не трескается?» Она обернулась на Дарио. «Это хрустальное стекло», — довольно улыбнулся он. «Оно не трескается, его вообще почти невозможно разбить. Правда, драконы дерут за него в дорого, но оно того стоит. А узоры накладывают мастера специальными заклинаниями». Хрустальное стекло выдерживает любые ветра и бури, а они бывают на море часто. Идем дальше. Юляне не хотелось еще стоять тут и любоваться видами, поэтому нехотя она отошла от окна. «Какое, говорите, море?» – спросила как бы между прочим. А я не говорил. Улыбнулся Дарио, посмотрев на нее так, будто понял маневр. Туманное царство простирается от Южного моря до лесов-оборотней. На западе начинаются земли драконов, а через сто лиг в море уже территория русалок. «Идемте, Юлианна, у вас будет еще возможность полюбоваться видами». Переход вывел в еще один холл с массивными дверями и лестницей вниз и вверх. «Это центральная часть замка. Сюда могут заходить только слуги и жители замка». «Еще те, кому выдано разрешение». «Ключ-карта?» – хихикнула Юлианна. «Нет, ключей нет», – возразил Дарио. «Просто накладываются заклинания, и некоторые двери не откроются, да и в коридор не войти, будто на невидимую стену натолкнешься. Не хочется, знаете ли, чтобы по замку бродили все подряд. А нам сейчас сюда. Думаю, вид на главный холл вам тоже понравится». Пройдя двойные двери, они вышли на широкую светлую галерею, спуститься с которой можно было по двум огромным лестницам из черного полированного камня с золотыми прожилками, похожего на мрамор. Юлианна во все глаза рассматривала шикарные резные перила, каменные, причудливый узор пола, резьбу на стенах и невероятного размера люстру. И везде было тихо и пустынно. И это очень подозрительно. «Мне казалось, что во дворце должно быть больше народу», задумчиво проговорила Юлианна, внимательно следя за реакцией Дарио. «Замок временно закрыт», — невозмутимо ответил тот. «Допускаются только те, кто пришел по важным делам. Балы, приемы и прочее временно не проводятся». «То есть спросить, где я оказалась, не у кого», — сделала вывод Юлианна. «Это все кабинеты», – махнул рукой на двери Дарио. «Там ничего интересного. О, в замке потрясающая библиотека». Он повел Юлианку дальше. «Но потрясла Юлианну не библиотека. Они туда просто дойти не успели. Не таким уж и пустым оказался замок».